Не родила, не кормила я тебя, Дунюшка, а любила завсегда, и теперь люблю, как родную дочь. Будь жива, покойница, Уленушка, и ей бы так не любить свою дочку, роженую докормленную. Да Растила я тебя ненаглядная, учила всему доброму, да на твою пользу душевную положила в тебя сердце свое, свет очей моих. И всегда-то одну заветную думушку я думывала, как вырастешь, как заневестишься, и как выйдешь за человека доброго, хорошего,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 счастливая и талантная, ни тяжелой работой не была окружена, ни бранным словечком огрублена. Думала ли, гадала ли я, что придет такое горе великое? Думала ли я, что придется жить без тебя в тоске да в беде, в печалях да в горестях? Бьется сердце по тебе, убивается, и некому успокоить меня, утешить. И. Не заем, не запью горя великого. Ты...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 «Приезжай в свою светлую горинку, В родительский дом белокаменный!» И ни на один миг не вспомнилось, Горько плакавшей Даре Сергеевне Холодность к ней Дуни Первый спас на дворе К Макарью пора Собрался Марко Данилович без дочери И поселился на Грибновской пристани В своем караване Нехорошо попахивало Да, Марку Даниловичу это нипочем С малых лет привык с рыбой возиться Дня через два, либо через три после сего приезда пришел на Грибновскую огромный рыбный караван. Был он Зиновья Доронина с зитьями. «Грому на вас нет!» — стоя на своей палубе вскричал Марко Данилович, когда тот караван длинным строем ставился вдоль по оке. «Завладали молокососы рыбной частью!» — ворчал он в досаде. «Что не помню себя, никогда больше такого каравана на Грибновской не бывало».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 С усмешкой, глядя в упор на Орошина, сказал маленький чедушный старичок Лебякин, один из самых первых покупателей. Теперь че, примерно сказать уж нельзя будет хоть вашей милости, Анисим Самойлович, очень на то высоко заламывать, потому что прямые цены уж известны. Мы знаем свою цену. Надменно взглянув на Лебякина, прошипел Орошин. Хочешь дешево у них купить? Припасай больше наличных. Мы возьмем свое. У нас все по старинке будет. Кредит как бывало, а цены какие меж собой постановим. Так или нет, Марк Данилович? Вестима, пробурчал молчаливый на этот раз Смолокуров. А ежель и мы со своей стороны в сговор войдем, вскричал колодкин Алексей Никифорович, широкоплечий, объемистый телом купчина, с богатырской головой, обросшей рыжими курчавыми волосами. Ежели, значит, и мы меж собой цены свои установим и свыше их копейки не накинем.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 Беспременно надо, подхватили и Седов, и Сусалин, и другие рыбники. Только чур наперед уговор, начал молчавший Орошин. Ежели на чем порешим, каждую малость делать сообща. По совету, значит, со всеми. Друг от дружки дел не таить, друг дружки ножки не подставлять. Без того всем можно разориться. А ежели будем вести дела в купе, тогда и барыши возьмем хорошие. И досы нас насмеемся над Лебякиным, над Колодкиным и над зитьями Доронина. Самот только не с финти, Анисим Самойлыч. Мы-то заодно будем, насмешливо промолвил Марк Данилч. Чего мне финтить-то? Гордо взглянув на недруга, вскликнул заносчивый орушин. Не знаю, что на притки будет, а до селева еще ни одной ярманки не бывало, чтоб ты кого-нибудь не подкузьмил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 «А теперь надо решать, как помогать делу. У Доронинских зитьев видели, каков караван? Страсть! Как им цен не сбить? Как раз собьют, тогда мы и сидим у праздника». Кое-кто пристал к Сусалину и общими силами убедили Орошина со Смолокуровым на брань не лезть, а держать рассуждение. Молчат приятели, другие не заводят речей. «Что ж не зачинайте, — пропищал Седов, — молчанкой делу не пособить».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 И стали все просить Орошина, сказал бы свое слово о том, что надо делать. Один Марко Данилович сидел молча. Отвернувшись от Орошина, барабанил он по столу пухлыми красными пальцами. Поломался Анисим Самойлович, потом зачал говорить. «Если, примерно, будет сказано, теперь и сложиться наличными, сколько у кого есть, и скупить у доронинских зятьев весь ихний товар, тогда бы ставь покупатели цены, какие хотят». Уда никому из них негде будет купить. Поневоле к нам придут и заплатят, сколь мы не запросим. А купивши у Меркулова Свединеевым весь караван по объявленной ими цене, какие барыши мы получим?» «Что же это такое будет?» — перебил Орошина Марка Данилович. «Складчина, компания на акциях, как но они стали называть?» «Ахоша бы так!» — тряхнув окладистой бобровой с искрой бородой и на хмуре брови молвил Анисим Самойлович, спесиво поглядев на Смолокурова. «Складчиной торг барышей не дает. отвернувшись от него, сказал Марк Данилович. Почти все согласились со Смолокуровым. То было у всех на уме, что ежели складочные деньги попадут хорошину а хулки на руку он не положит. Возись после с ним, воручай свои кровные денежки. И зато, слава богу, скажешь, ежели свои ты из его лап вытянешь» а насчет барышей лучше и не думай. Марку Даниловичу поручить складчину тоже нельзя, да и никому нельзя. Кто себе враг? Никто в грех не поставит зажиле чужую копейку. С зубами даже скрипнул Анисим Самойлович, видя, что лакомой складчине в руки его не попасть. Замолчал. А ведь Анисим-то Самойлович сказал правду, помолчав, несколько молвил Сусалин. Ежели бы, значит, весь товар был в наших руках?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 Вот что, любезный, сказал ему Сусалин, попроси ты у буфетчика чистый листок бумажки. Да перышко с чернилинкой на минутку, мол. сейчас -с. отрывисто промолвил проворный половой и полетел вон из комнаты. Подали бумагу, перо, чернила. Сусалин сказал. Пусть каждый подпишет, сколько кто может внести Доронинским зятьям наличными деньгами. Когда подпишетесь, тогда и смекнем.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 «Марк Данилыч завсегда говорит, будто я много его богаче», с усмешкой сказал Анисим Самойлович. «Хоша, это и несправедливо? Да уж пущай сегодня будет по его. Уступаю. Пущай наперед меня, пишет». Усмехнулся Марк Данилыч, переглянувшись с Белянкиным. Не говоря ни слова, взял он перо, сосчитал, насколько подписано, и затем, подписавшись на триста тысяч, подвинул лист корошину. «В сделочке Анисим Самойлович».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 Пущай Рошин, хоть сейчас едет к Меркулову с веденевым Ни с чем поворотит оглобли. Я уж купил караван. Извольте рассматривать». «Только, господа, деньги беспременно завтра сполна», сказал Марко Данилович, когда рыбники рассмотрели документ. «Кто опоздает, пеняй на себя, фунта тот не получит. Согласны?» «Согласны, согласны», закричали рыбники.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 «Многое, многое, многое лето, многое лето!» Благодушно улыбался Марк Данилович, глядя на воздаваемый ему почет. А больше всего тем был он счастлив, тем доволен, что подставил подножку ножку Анисиму Самойычу. «Лопнет с досады пес, смердящий, в радостном восторге, — думал Марк Данилович. Передернет его, как услышит он, что я весь караван скупил» а обработал Марка данилович это дельцо тайком, и совсем невзначай. Не он товара искал, сам товар привалил к нему. Узнав, что Марка Данилович живет на караване, Меркулов улучил минутку, чтобы по прежнему знакомству повидаться с ним, узнать правду Авдотью Марковну и исправить ей поклоны от жены, от тещи и свояченицы. Не очень приветливо встретил его Смолокуров, но, как обычаев, рушить нельзя,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 «А вы авдотита то Марковны, видно, не привезли?» «Нет, не привез», — сухо ответил марко Данилович. «Что ж так?» «Да не случилось». «Как она? В своем здоровье?» «Ничего, слава богу, здорово. «Жена много и клоняется, и Татьяна Андреевна, и Наталья Зиновьевна». «Надеялись с ней повидаться», — молвил Меркулов. «Что ж то она, так и не приедет вовсе на ярмарку?» «Так и не приедет», — сказал Марко Данилович.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 и выпросила ее у меня погостить, поколь я буду на ярмарке». «Алымова? Марья Ивановна?» — спросил удивленный Меркулов. «Так точно», — подтвердил Марк Данилович. «Не то ли, что прошлого года в той же гостинице жила, где и вы, и батюшка, тесть останавливались?» «Она самая», — отвечал Марк Данилович, — «а что?» «Нет, так ничего», — с недоумением молвил Меркулов. Знакомы что ли, с ней?» — спросил Марк Данилович. «Нет, в прошлом году на одном пароходе с ней ехал», ответил Никита Федорович. «Хорошая барышня», — заметил Марк Данилович. «Разумная такая и ласковая. А ежели взять ее на счёт доброты, так лучше и не надо. И хоша знатная, а ни спеси, ни гордости в ней ни капельки». Перестал расспрашивать Меркулов, а сам про себя думает. «С какой стати связалась Авдотья Марковна формазонкой? Вот наши-то удивятся, как узнают».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 «Не сходни ли будет вам, Никита Федорович, келейно с кем-нибудь сделаться?» Умильным голоском заговорил Марк Данилович. «А то и те объявления, да газеты. Первое дело расходы, а другое, что вас же могут насмех смех поднять». «Расходы пустяшные», — сказал Никита Федорович. «А станут смеяться, так мы за обиду того не поставим. Смейся на здоровье, коль другого смеха нет». «Так вы не будете цен таить?» — спросил Марк Данилович, зорко глядя в глаза Меркулу. «И не подумаем», — тот отвечал. «И условий таить не станьте. «Да как же таить-то их, Марк Данилович, ежели на фонарных столбах объявления об них приколотим, смеясь», отвечал Никит Федорович. «Вот наши условия, читайте. В кредит на 12 месяцев третья доля, а две трети получаем наличными здесь, на ярмарке, при самой продаже».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 Смотрите, не пришлось бы вам товар от -то у себя на руках оставить. Ну и оставим, равнодушно сказал Никита Федорович. Анбары наймем, зима придет, рыбу гужом повезем на продажу. Останьтесь в накладе, Никита Федорович, с притворным участием, покачивая головой, сказал Марк Данилович. За анбары тоже ведь платить надо, гужевая перевозка дорога теперь, по неволе цента то надо будет повысить. А кто станет покупать дороже базарной цены? да еще за наличные не расчет прав не расчет дело видимое хоть по всей россии развезите фунт никто не купит у вас купят да как еще раз купят то с руками оторвут спокойно улыбаясь сказал меркулов как же это так с недоумением спросил марко данилович разве тайна какая наш тайну через три либо четыре дня на фонарных столбах можно будет всякому читать «А вам, пожалуй, сию же минуту открою ее». «Вот она», — сказал Меркулов, подавая Марку Даниловичу приготовленное к печати объявление о ценах. «Извольте читать». Глазам не верит Марк Данилович. По каждой статье цены поставлены чуть ли не в половину дешевле тех, что в тот день грибновские тузы хотели установить за чаем в рыбном трактире. «Никак вы с ума сошли, Никита Федорович!» — вскочив со стула, вскричал Марк Данилович. «Омер у нас, хотите пустить?» ограбить и себя разорить, и нас всех! Хорошее ли дело с ближними так поступать?» «С какими же-то ближними, Марк Данилович?» — спокойно спросил Меркулов. «С нами, значит, со всеми с нами, с грибновскими рыбниками!» — кричал Смолокуров. «Не одни рыбники, Марка Данилович, наши ближние!» — отвечал Никита Фёдорович, оглядывая Смолокуровскую каюту. «Да вам-то какая тут польза!» — горячился, Марка Данилович. «Ведь вы и десяти копеек на рубль не получите!» Не получим, Марк Данилович, отвечал Меркулов. Мы только на пять рассчитали, поэтому расчету и цены назначили. Пять процентов, правда, довольно. Мы ведь за скорой наживы не гонимся. За границей купцы-то много побогаче нас, а довольствуются и меньше, чем пятью процентами. Да ну ее капсам, вашу за границу то вскричал во всю мочь Марк Данилович. Надо вести дела по-русски, а не по басурмански, а то всех разорять, грабить. И вдруг стих Марк Данилович. Вдруг прояснилось мрачное лицо его. Блеснула мысль. А не скупить ли весь караван целиком? Тогда по их недурости какие можно взять барыши? «Насколько у вас в караване-то, Никита Фёдорович?» Кротко и ласково спросил он Меркулова. «Тысяч на триста по нашей расценке», — ответил тот. «Покупатели предвидятся?» «Пока еще нет», — сказал Меркулов.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 Копейка в рубле. Пустое дело. плюнуть не на что. Сейчас вы сами говорили, Марк Данилович, что наши 5% чуть не смертный грех. А теперь хотите, чтобы мы взяли четыре?» — С ясной усмешкой ответил Никита Федорович. Да вы все шутите, Балагур эдакий, Ей, богу, Балагур! С веселым смехом заговорил Марк Данилович. Скиньте процентик от. Право надо скинуть. Меркулов и слышать не хотел об уступке. Тогда Марко Данилович на иные штуки поднялся. Говорит ему, «Так хоша условийца-то посмягчите. Третью бы долю наличными после спуска флагов вам получить, а две трети на предбудущей ярмарке». «Ни от единой буквы условий не отступим. Ни от единой буквы», — сказал Меркулов. «Так вот что, Никита Федорович», — молвил Марко Данилович, подойдя к Меркулову и дружески положивший ему на плечо увесистую руку.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 и Марко Данилыч заплатит неустойку в двадцать тысяч. Решились и поехали к Маклеру писать условия. Возвращаясь от Маклера на баржу, Марко Данилович увидал на Грибновской Белянкина. Садился тот в лодку на свою тихвинку ехать. «Евстрат Михайлович, куда, друг, спешишь?» — крикнул ему Смолокуров. «До своей тихвинки!» Снимая картус и почтительно кланяясь рыбному тузу, ответил Белянкин.